Но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый чуб ленил и нелегок на подъем, где кужи от избы не так близко. Дорога шла по селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи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 Канцелярист и волосной писарь третьего года взяли синие китайки по шести гривен аршин. шин. Панамарь сделал себе нанковые шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в людей. Когда эти люди не будут суетны, можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося из себе туда же.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 Там теперь будет добрая попойка, — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. — Как бы только нам не опоздать! При всем Чуб поправил свой пояс, перехватывающий плотный его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и грозу докучливых собак, но, взглянув вверх, остановил.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 «А что мне делать?» «Надобно же было, — продолжал Чуп, утирая рукавом уцы. — какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось собаке поутру рюмки водки выпить, вмешаться, а? Право как будто на смех. Нарочно сидевший в хате глядел в окно. Но чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот...